Глава 47 Они пошли в аптеку на Гастелло. Там девочка купила себе упаковку чёрных медицинских перчаток, на тот случай, если она не решится срезать черноту, вернее отрубить чёрные кончики. Ещё Света купила бинты, упаковку ваты. — Купи анальгин, — посоветовал ей Пахомов. «Зачем — Зачем? Света не знала, зачем ей эти таблетки. Она сама таблетки пила очень редко. «Когда у моей матушки болит голова, только анальгин ей помогает», — объяснил Влад. «Если, но ну это, будет сильно болеть, выпьешь пару таблеток». Светлана чувствовала, что ему это затея не по душе, и соглашается он в ней участвовать, только чтобы она была им довольна. Поэтому девочка не подгоняла его. Да и самой ей тоже хотелось подождать немного, хотя бы один день, чтобы собраться с духом. Потом они пошли домой — И Света, подойдя к своему двору, с облегчением поняла, что она не чувствует привычного напряжения. Её почерневшие пальцы не дёргались, по затылку не ползали недобрые мурашки. Она поблагодарила Влада. И они договорились встретиться вечером, сходить в садик за близнецами. Светлана попросила Лю сходить с нею в парк за фикусом. Там было опасно. Последний раз какая-то ползучая тварь проколола ей ногу. Лю, конечно же, согласился, но сказал, Я думал поискать подходящих особей для ваших новых знакомых, но раз вас, Светлана, Света, интересуют части растений, то я пойду с вами, а поиском особей я займусь после. И они пошли к парку, дошли до улицы Бассейной, там переждали трех медуз, которые так не кстати поплыли от СКК к парку. Там же на углу у ограды парка они увидели большую стаю синих мальчиков, восемь или девять особей. Они, как всегда, противно крича, пересекли проспект. Мальчики вообще были излишне возбуждены, но Света так и не поняла, на кого они тут могли охотиться. А пока они ждали медленно уплывающих в парк медуз, Лю рассказывал ей. «Я вчера встретил одну особь вашего вида, но она оказалась весьма крупной. Думаю, что эта особь была больше вас по объему раза в два. Она была вялой. Кажется, она получила повреждения и не смогла бы оказать сопротивление поглощению». Но её было бы не непросто доставить до точки, в которой обитают ваши новые знакомые. И насколько я понял, это слишком крупная особь, но не очень ценная. Если я правильно рассчитываю, то нужная для поглощения особь должна быть по объёму не больше вас. Свете вообще не очень хотелось говорить про это. Она всё ещё не хотела связываться с Сильвией и Женей. Девочка уже была не рада, что рассказала Лю про их предложение. И поэтому она просто попыталась перевести разговор. «Да, им требуется особь даже поменьше меня. люк кстати, а Аглай поблизости не видно?» «Нет, сегодня я её не видел». И он тут же продолжил разговор про особи которые были бы пригодны для поглощения. Он всерьёз заинтересовался этой темой. «Значит, в идеале особь не должна превышать ваш объём?» «Да, не должна». Света выглядывала медуз, те уже почти скрылись из вида. «Лю, вы как-то сильно увлеклись этой темой?» «Признаться, да». Я сам себя удивляюсь и прихожу к выводу, что очень хочу обрести в этой реальности физическую форму. Я много думаю об этом в последнее время. Ваш рассказ о черном пламени навел меня на мысль, что эта моя идея вполне вероятна. А если так, то форма существования ваших новых знакомых становится весьма актуальной. Может, если мы ее как следует изучим, мы сами сможем пользоваться этой технологией. Света ничего не ответила, хотя у нее было что сказать. Медузы уже улетели, девочка взяла палку. «Пойдёмте, Лю. Я хочу набрать побольше фикуса. Осмотрите всё вокруг как следует, а то в прошлый раз мне повредили ногу». Одноглазый всё ещё пил воду. Это занятие ему не надоедало. Вода проходила через него, и он понимал, что она что-то из него выносит, вымывает. Тем не менее, снова склонялся к потоку, что проистекал из основания большого растения, и снова делал большие глотки. Визжащие и невкусные твари его больше не донимали. Он при помощи плеча убил парочку, но есть их, конечно же, не стал. Они валялись разорванные тут же невдалеке. Когда туман совсем рассеялся, и белое пятно на небе залило все вокруг горячим светом, он с удовольствием доел ту часть туши, что принес с собой. Теперь он сидел в тени растения, сытый и ленивый. Он опускал свою лапу в поток воды и кидал на себя брызги, и чувствовал, как насыщается и крепнет его плечо, набираясь сил из его крови. Да, плечу тоже нужен был небольшой отдых, тем более, что оно еще росло. Нет, конечно же, он не забыл о своем предназначении и вскоре собирался продолжить свой путь, но думал еще посидеть тут, в этом приятном месте. Думал. До самого того момента, когда до него донесся легкий южный ветерок. Тонкий, едва заметный намек. Но этого было достаточно, чтобы его ноздри расширились. Этого было достаточно, чтобы его огромное сердце погнало кровь к мозгу, в котором сразу заработал тот участок, что различал запахи. Охотник вытащил лапу из воды и привстал. Он развернулся к ветерку, чтобы поймать и идентифицировать те молекулы, что приносил ему поток воздуха. Да, он не ошибся. Это был именно тот запах, что был заложен в его черепную коробку. Запах был, конечно, слабенький, но вполне достаточный для того, чтобы охотник убедился, что цель уже не так и далеко от него. Всё. Теперь отдых в тени растения, прохладная вода, интересная охота и вкусное мясо его больше не интересовали. Одноглазый сразу двинулся навстречу южному ветру. Он бы пошёл быстро, но его нога всё ещё не была к этому готова. Тем не менее, он шёл с максимально возможной для себя скоростью. Лю говорил, что перед нею нет ничего опасного, но Света всё равно не торопилась. Она раздвигала палкой ветки растений, тесак уже достала из ножен. И шла медленно, глядя под ноги, так ей было спокойнее. В принципе, она уже неплохо знала эти места. Была тут не первый раз. И уже через пару минут дошла до нужного ей растения. Как хорошо, что любопытный нашёл его. В этих дебрях оно было в неприкосновенности. Стебель в руку толщиной, крепкий и гибкий. Листьев много, они толстые, лоснящиеся. Нож легко срезает их со стебля, и девочка не заморачивается с каждым листочком. Она бросает их за спину в раскрытый рюкзак. Потом она всё упакует и разложит. Сейчас ей хочется собрать их больше. Десяток-полтора. Она уже срезала девятый, когда где-то на проспекте бешено, реально бешено заорали синие мальчики. Девочка на секунду остановилась, посмотрела в ту сторону. «Лю, что там?» Любопытный ответил не сразу. Прошло несколько секунд, прежде чем он заговорил. «Там крупное существо». Я таких еще не встречал, оно идет вдоль магистрали на юг. Это из-за него орут мальчики? Да, они явно обеспокоены его присутствием. Оно остановилось, не обращает на них внимания, оно изучает обстановку. Светлане это сразу не понравилось. Возможно, потому что это непонятное существо, судя по всему, находилось как раз там, куда она собиралась вернуться после сбора фикуса. А тут еще она краем глаза заметила, как колыхнулась земля слева от нее. Она быстро взглянула туда. Так и есть. Куча жидкой зелени вытекала из-под кустов с серыми листьями. «Лю, надо убегать», — сказала она, и, не пряча тесака, пошла обратно к изгороди парка. Тут эта грязь живая появилась. Эта грязь пузырилась и текла рукавами, захватывая площадь по частям, окружая её с разных сторон, поглощая окружённую сушу и тут же снова выпуская рукава для обхвата следующей территории — В высоту она была не больше 10 сантиметров и катилась медленно, зато она неумолимо точно протягивала свои рукава к ногам девочки. «Не спешите. Существо всё ещё там, оно смотрит в вашу сторону. Оно крупное и сильное. Если оно ещё и быстрое, оно может представлять для вас опасность». «Не спешите. Может представлять опасность? Эта дрянь, что вытекает из-под кустов, уже представляет». Света не хотела, чтобы её ноги опять обвивали твёрдые, как проволока, побеги, вырастающие из земли. А ведь они белыми пружинами то и дело мелькали в зелёной жиже. «Стойте! Человек, Светлана, Света, прекратите движение!» Голос на этот раз был достаточно твёрд. «Существо движется к изгороди, как раз к тому месту, к которому двигаетесь и вы». Она, конечно же, остановилась, но тут же обернулась назад, чтобы видеть, как там дела – тянется ли за нею жидкое нечто цвета летней травы. И оно, конечно, выплывало на лужейку и, честно говоря, это пугало девочку больше, чем то, что ждало её у ограды. Сперва от неё тянулись вверх кусты, ветки опутаны лианами, сплошная стена, под которую можно поднырнуть, но под которой можно и остаться, слева тоже заросли. «Лю, я пойду к забору», сказала Света, не отворачивая головы от зелёной волны, что катилась за нею. «Да», — неожиданно согласился он, Во всяком случае, там у вас будет место для манёвра. Насколько я могу судить, существо не очень быстро передвигается, вы сможете от него уйти, если выберетесь на открытое пространство». Девочка не стала дожидаться, пока новый зелёный рукав дотянется до её обуви и быстро побежала к ограде на ходу, разводя ветки палкой. Если потом она сюда ещё раз придёт, нужно будет их срубить, чтобы путь был чист и хорошо просматривался. А пока она бежала к забору. И выскочила к нему секунд через десять. Она увидела его, он был огромен. Их разделяло метров двадцать и крепкая ограда парка. Его большая уродливая голова с чересчур мощной нижней челюстью, способная разгрызать большие кости, и его мощные плечи возвышались над забором. Она хорошо его видела, он был почти чёрен. Взгляд его единственного глаза с крупным жёлтым яблоком смотрел именно на неё. Существо смотрело неотрывно и как-то жадно, словно не могло налюбоваться девочкой. Смотрело так, как будто оно искало её всю жизнь, и вот теперь нашло. Нашло, и теперь ни за что не хотело потерять её изуида Мамочки, какой у него рост. Света поняла, что оно выше её на две головы. Два с половиной метра? Про его вес она даже и не подумала. И он тоже особо не раздумывал. Этот почти чёрный одноглазый гигант не собирался стоять тут и ждать чего-то. Он легко положил свои огромные руки сверху на ограду и дёрнул её на себя. И крепкий, очень крепкий металлический забор почти сразу поддался, погнулся. А одноглазый стал его корёжить и доламывать, пытаясь вырвать целый кусок забора и креплений. Он явно собирался перебраться на ту сторону забора, где сейчас находилась Светлана. Девочка не стала ждать, пока он это сделает. Она кинулась вдоль забора на юг, к своей допошке, бежала через заросли. Её больно ударила ветка по лицу, но она даже не приостановилась, забежала в густые заросли. Тут бежать ей страшно мешала её длинная палка. Пришлось приспосабливать её к зарослям, просто тянуть её за один конец. Под ногами чавкала влажная земля. Здесь, под кустами, было очень мокро. Она нагибалась и пробиралась вперёд, через ветви кустарника, разводя их кровопийцей. Ей на голову что-то упало, что-то весомое и колючее. Оно стало шевелиться в волосах. Света взвизгнула и стряхнула это с головы. Кузнечик. Огромный кузнечик с толстым брюхом и страшными жвалами. Девочка лезла дальше, в полутьме сросшихся крон кустарников. Ещё на неё из темноты и сырости кинулась какая-то непонятная тварь, типа худой черепахи, на панцире которой торчали шипы. Света ловко пнула тварь в морду своим крепким башмаком. Тварь зашипела и ощетинилась. А Света, поняв, что нужно выбираться из этой влажной и страшной жути, свернула налево, к Свету, к забору. Выскочила и сразу с разбега выпрыгнула за забор, даже не поглядев по сторонам, и только тут услышала голос, про который от страха позабыла. «Скорее, Светлана, Света, существо движется к вам». «Куда уж скорее». Девочка уже сидела на заборе и перекинула ноги на другую сторону. Тесак, палка, рюкзак — всё тут, всё при ней. И только тогда она повернула голову налево. Теперь девочка увидала его полностью. И оно показалось ей по-настоящему страшным. Его необыкновенно мощное, как у штангиста тяжеловеса, тело, его необъятная грудь, шея, ноги, руки, от всего его естества веяло силой, которую невозможно преодолеть. И тут Свете стало точно не по себе. Чёрный и одноглазый, увидев девочку, сразу бросил уродовать забор и пошёл в её сторону. Перехрамывал, но двигался достаточно быстро. Света спрыгнула с забора на ходу, вставляя в ножны тесак, бросилась бежать. И только тут, она до этого не замечала, так как сильно волновалась, Света поняла, что пальцы на её левой руке не дёргаются, а просто скрючились, как будто их скрутила судорога. Она шеей, затылком, спиною и даже копчиком чувствовала опасность, что исходила от того, кто шёл за нею. Опасность огромную. Ей опять, опять было страшно. Так страшно, что руки потели и мокли, а тут ещё и любопытный ей добавлял ужаса. Светлана, Света, существо готовится к какому-то действию. Мне не ясно, к какому, но думаю, что оно будет направлено против вас. Девочке хотелось только бежать и бежать быстрее. Но её разум, как ни странно, страх парализовать не смог. Ей хватило силы притормозить и обернуться назад. Она обернулась и остановилась.